Глава 4. Юзефину просто злость разбирает. Но почему это оказался именно Эрик? Хорошо, конечно, что он приехал, но лучше бы на его месте был кто-нибудь другой. Юзефине Эрик не особенно нравится. Никуда она с ним не поедет и даже внимания на него обращать не будет. Поэтому она так и стоит на месте, дуется и ничего не говорит. Но Эрик выходит из машины, хватает ее и молча сажает на заднее сиденье. В ту же секунду с неба обрушивается дождь. Юзефина сидит со своей корзинкой и смотрит на темный, взъерошенный затылок Эрика. Затылок нормальный, только Эрик все равно дурак. Юзефина чувствует, что он смотрит на нее в зеркало, но сама глаз не поднимает. Дорогу в миг залило. Вода бежит перед автомобилем, как бурный поток. Плещется вокруг колес. «Знаешь, Юзефина, а ведь если бы не я, добиралась бы домой вплавь!» Вдруг говорит Эрик. «Ты умеешь плавать?» Юзефина молчит, задрав нос. «Чего ты дуешься? Высадить тебя? Поплывешь? До дома недалеко!» Юзефина не отвечает. Тогда Эрик притормаживает и оборачивается. «Ну что с тобой такое?» Юзефина смотрит в окно. «Терпеть меня не можешь, да?» спрашивает Эрик. Юзефина корчит рожу и встречается с Эриком взглядом, а потом высовывает язык. «Ну и ну! Какая смелая!» Но Эрик тоже не промах. Он еще лучше умеет показывать язык, и корчить рожи гимнастика для лица полезная штука закончив с гримасами говорит он и массирует щеки ну что теперь довольно юзефина строит еще одну последнюю гримасу но на этом все у нее тоже устали щеки так устали что она чуть не прыскает со смеху правда в последнюю минуту сдерживается нельзя забывать что эрик Дурак. А жаль. Все-таки он очень смешной. Эрик достает шоколадку и протягивает Юзефине. «Я сегодня съела очень много карамелек», — сообщает Юзефина. Ей хочется, чтобы ее поуговаривали, но Эрик и не думает ее уговаривать. «Ну и хорошо, мне больше достанется бука», — отвечает он и запихивает в рот большущий кусок. Это вообще-то шоколад, а не какие-то там карамельки. Ладно, отломи мне тоже полосочку. Так и быть, соглашается Юзефина. А еще лучше две. Спасибо. Они молча жуют, в воздухе за окнами поет дождь. На переднем сиденье рядом с Эриком стоит большая коробка. Он вдруг показывает на нее и спрашивает, Знает ли Юзефина, что в коробке? Но откуда ей знать? «Фата невесты», — говорит Эрик. Юзефина смотрит на него во все глаза. Неужели ему уже рассказали, что случилось с Агнетиной фотой, и он купил новую? Неужели он не злится? Юзефина краснеет. А Эрик, как ни в чем не бывало, продолжает. Это свадебная фата моей мамы. Она принадлежала еще моей бабушке, маминой маме. И теперь мама хочет, чтобы Агнета согласилась ее надеть на свадьбу. Надеюсь, только Агнете не покажется, что она слишком старомодная. Эрик замолкает и смотрит на Юзефину. Та покраснела до ушей и не может вымолвить ни слова. «Что с тобой?» — говорит он. Потом легонько вздыхает. «Ах, ну да, я забыл. Ты же меня терпеть не можешь», — грустно добавляет он. «К тому же фата и прочая ерунда тебя ни капельки не интересует». И тут Юзефину прорывает. «Да, да, Эрик!» — возбужденно говорит она. «Еще как интересует!» И сама того не замечая, рассказывает ему всю историю про бабочек и про то, как Агнета ревела из-за испорченной фаты. Все ровно так, как было, сначала до конца не приукрашивая, но и не преуменьшая произошедшее. «Ну и ну, вот так история», — говорит Эрик, дослушав до конца. «Да, чужие вещи без спроса брать нельзя. Знаешь, Со мной такое тоже однажды было. Никогда не забуду, как я в твоем возрасте порезал шторы в гостиной, чтобы смастерить парашют». «Правда?» — спрашивает Юзефина и смеется. «Ну ты даешь!» Шторы лежали в кухне после стирки. «Ну откуда мне было знать, что это шторы?» Я видел только, что это потрясающая капроновая ткань, которую только можно себе пожелать, поэтому взял ножницы, ну и дальше сама понимаешь». «Хмм, и что, тебя отшлёпали?» «Ещё как! Я вылетел из дома, как пробка из бутылки». «Вот и со мной случилось то же самое», — сообщает Юзефина. «Эрик, оказывается, вовсе не такой противный, как она думала». «Я и не знал, что Агнета купила фату», — говорит он. «Да, но получается, что надеть она ее все равно не сможет», — виновата добавляет Юзефина. «И поэтому ты сбежала?» «Ага». Вдруг Юзефина вскакивает и хватает корзинку. «Мы должны спешить, Эрик», — говорит она. «Знаешь, что у меня в корзинке?» «Мне кажется, я слышу странный шум, как будто кто-то скребется». Тогда Юзефина снимает крышку и рассказывает о своем подвиге. На этот раз она что-то приукрашивает, кое-что добавляет, а кое-что не договаривает Но главное в ее рассказе то, что это она спасла котят. «Молодец, Юзефина!» — с чувством восклицает Эрик. И Юзефине ясно, что теперь они друзья. Она берет одного котёнка и протягивает Эрику. Это тебе, Эрик. Тебе и Агнете. Котенок жмурится, отмахивается лапками и даже пытается выгнуть спинку, хотя выглядит это жалко. Он не хочет ко мне, смеясь, говорит Эрик. Он не хочет расставаться с братьями и сёстрами. А придётся, говорит Юзефина. Эрик сочувственно гладит котенка. «Жестоко было бы увести его к нам в город. Может, ты возьмешь его к себе и будешь о нем заботиться вместо нас? Если вы пообещаете почаще навещать его. Раз в неделю, обещаю». «Идет». Юзефина кладет пищащего котенка в корзинку, и Эрик заводит машину. Но прежде чем свернуть на аллею, ведущую к пасторскому дому, Он смотрит на Юзефину в зеркало и говорит «Знаешь, что я хочу попросить у тебя?» Юзефина не знает «Одну из твоих бабочек». От радости у Юзефины краснеют уши «Я только глазки им вышью», — говорит она. Вечером, когда дома все уладилось, когда Юзефине разрешили оставить котят, когда она покормила и обустроила их, когда вымылась и переоделась, и когда ее простили за то, что она сбежала и всех напугала, короче говоря, когда вокруг снова воцарился мир и покой, Юзефина взяла своих бабочек и села вышивать им глазки. Бабочки достанутся всем-всем домочадцам, и у всех бабочек будут глаза разного цвета. Юзефина сидит в постели, разложив вокруг себя на простыне разноцветные нитки. Как же трудно выбрать. У первой бабочки глаза будут синие, как небо. Эта бабочка для папы-отца. Никакой другой цвет ей не подойдет. У Агнетиной бабочки глаза будут красные. Юзефина долго думала и решила, что должно быть именно так. Как будто бабочка тоже огорчилась из-за истории с фотой. От слез глаза краснеют. Бабочка Эрика будет зеленоглазой. Зеленый так хорошо сочетается с красным. Но думая про собственную бабочку, Юзефина никак не может решить, какие глаза ей вышить. Сперва она делает один глаз синим, а второй красным, на пробу. Один небесный... а один заплаканный, но потом спарывает красные нитки и вышивает второй глаз зеленым. Один небесный, а второй земной. Да, так очень хорошо.